Глава десятая. Мурка просто корова Мурка. Коров редко спрашивают, как им живется. Нет, некоторым, конечно, везет, попадают они к добрым и поднимающим людям. Но вот Марта явно была не из таких. Совсем молоденькая, ладная, славная корова попала с Лидией Семеновной, и больше ничего хорошего в своей жизни вспомнить она не могла. Появление новых людей ее немного смутило. Но было Марте уже так плохо, что все события сливались какой-то беспросветной полосой. Хозяйка традиционно кричала, била лопатой, выми баллилась все сильнее, а потом, потом вдруг что-то изменилось. Да иди уж ты! Наказание какое-то тупое скотина. Привычно вытягивала ее Лидия Семеновна за толстенную цепь. Хотела было замахнуться лопатой для ускорения процесса. Она всегда так делала, утверждая, что пока корову по хребту не налопатишь, толку не будет. Правда, этот день был какой-то необычный, и ничего у нее не вышло. А ну, лопату поставила и в сторону отошла. Марина, новая владелица Марты, и не собиралась терпеть издевательство над собственным животным. — Да это ж такая вредная скотина! — Я тут только одну вредную скотину вижу, и это не корова, поняла? «С дороги!» Марин не зря проработала начальницей ПТО в крупной строительной организации. При желании, голосовые данные позволяли ей в подробностях описать личные качества какого-нибудь нерадивого типа. Что-то этакое, творящего этаже на одиннадцатом, в соседнем корпусе строящегося здания. При условии нахождения самой Марины внизу, так сказать, у земли. Внезапно возникший над ухом рев разъяренного реактивного самолета ошарашил любящую поскандалить Лидию. Ита редкий случай замерла с открытым ртом, не найдя, что ответить. Пошли, мое, ты хороший. Мы с тобой сейчас в коневозку, а потом домой. Нарина легко вывела Марту из загаженного, полного мужиного гудения и вони у сарая, увлекая коневозки. А вам, неуважаемая, мой настоятельный совет: не заводите живое. Вон шампиньонами займитесь. Навоза в аккуратно пару десятков лет хватит. Нет, она сдерживалась изо всех сил. Очень, просто очень свербела выскажать все, что она думала про эту самую Лидию, но коровку пугать не хотелось. Марина выросла в деревне, ее мама никогда грубым словом коровушку не называла. Зато и та старалась. Молока было хоть залезь и, алaskanой была, как кошка. Вот такую Марине и хотелось завести. Поездила, посмотрела, да только нарывисто и все очень. А это бедняга, ну ровно как та, из детства. Ничего, ничего, моя маленькая, тебя все ждут, и муж мой, и доченька, и зять, и внучечки, все тебе рады. Рады? Это как? И кто эти люди? Марта думала медленно. Нет, совсем не потому, что глупые, просто очень уж не хорошо ей было в последнее время. И куда я еду? Ехать пришлось не очень-то и далеко, а вот словно в другой мир Марта попала. Ой, бабушка, это наша коровка. Ой, а что же она такая вонючая, да грязная? Две девчушки аж отскочили от вони, слепшавшейся запачканной шерсти, которая покрывала корову от копыт до хребта. Милые, так если любое животное плохо содержать и не так испачкаться можно, сейчас будем мыть, лечить, кормить, красавица у нас корова будет. Бодро пообещала родственникам Марина. Мам, может на ферме лучше было взять? Негромко уточнила дочь Марины. Она вообще не очень-то была уверена в необходимости покупки коровы, а уж такой. Правда после мытья и вычесывания мнение ее изменилось. Коровка казалась ладненькой, добродушной и очень славной. А потом был срочный визит местного ветеринара, молодой, но очень энергичной женщины, которая долго шипела на безруких неумех, которые выми дергают, почем зря. Не умеешь таить, ну поучись. Чего ж животину так мочить? Ветеринар оставила препараты и инструкции к ним и умчалась дальше, будучи абсолютно уверена, что уж этой-то корове точно повезло. Марте завелили в нее новый хлеб, и тут она остановилась, как вкопанная. Там было окно. Нет, вы подумайте, настоящее окно, как в человеческом доме. А на полу толстый-толстый слой соломы, а у стены сено. Марта столько и не видела. Мам, что она? Она так смотрит, словно это что-то немыслимое. Дочь Марины слышала только краткое изложение о жизни Марты, а, услышав подробности, выскочила из хлева и вернулась с пакетом овсяного печенья. — Бедная ты, мое хорошее, угощайся. — Ну как же можно так? Марта это никогда не пробовала. Ей хлеб-то доставался по великим праздникам, если б портился. Девчушки подсовывали ладони с лакомством поближе к черно-белой доверчивой морде, удивляясь, что... Как она аккуратно берет лакомство. Мужчины мрачно переглянувшись, удалились мастерить какую-то кормушку и заодно без детских ушей высказывать друг другу свои впечатления о том, что бывает на свете такие бабы, которых и к женскому тароду причислить сложно. А Марина все наглаживала и разговаривала со своей новой питомицей. Ты моя хорошая, любимая, славная. Ничего больше не бойся. Живи, выздоравливай. Все образуется, все будет хорошо. Но ведь всем иногда очень нужно услышать такие слова. Всем, даже корове. Ба, а корову умеют лежать? Пришла вечером к Марине очень серьезная старшая внучка. Конечно. Нет, не просто, а как кошки, слабками, калачиком. Это как? Марта, закопавшуюся в чистую солому, и видно-то почти не было. Она действительно лежала, как счастливая кошка, подогнув под грудь передние ноги и чуть не мурлыкая. Не, ну какой же она Марта? Возмутился Маринин муж. Натуральная мурка. Да на ней еще и фрося нашего седает. Даво он же кошка, справа на коровьем баку. Масти это они почти одинаковые. Так и получилось, что этим вечером в мире возникла еще одна маленькая звездочка теплого, пусть и коровьего. но счастливого и радостного убежища. — Ой, Люда, ты мне такую коровку посоветовала! Это же счастье, а не Мурочка. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не все высказала Тусь заразе ее хозяйки бывшей. Пролечились мы с ней, молоко вкусное, много, дает легко. Но таких коров найти можно. А вот характер, это же не корова, а натуральная кошка. Никакой цепи ей не нужно, ни боднуть, ни копытом ударить не пытается. Что ты? Сама смотришь, чтобы не задеть случайно. С внучками, как собака. А вчера наткнулась на местного пьяница, который под хмельком дочке и внучкам стал что-то высказывать. Так рога опустила, взревела и как пошла в атаку. Загнала его в фрут и там по берегу копытами топтала. Мол, и сиди там, негодная личность. А моих трогать не смей. Марина долго рассказывала о том, какая замечательная у них теперь корова, а под конец все-таки не выдержала. Слушай, ну не могу, съезжу, поскобаю эту пакостницу, прям характер разудит, нервы расчесывает. Я что в машине сама знаешь, не как ты с собаки десять верст не крюк, а со мной тут и муж, зятем собираются, для моральной поддержки. У обоих это первая знакомая корова, так они на нее не надышатся, говорят, что умнее некоторых двуногих. Нет. Решено, съездим. Да вы уж немного опоздали. Но не переживайте, ей уже и по счетам оплатили, и премию выдали. И догнали, да добавили. Людмила негромко рассмеялась. Вряд ли она захочет еще хоть кого-то когда-то завести.